16 Лиззи шевельнулась, как женщина, пробуждающаяся от сна Посмотрела в окно водительской дверцы БМВ Увидела, что тень ее автомобиля на чистеньком асфальте у магазина мистера Потеля Заметно выросла В пепельнице лежал не один окурок, не два, а три. Она повернулась к ветровому стеклу и увидела женское лицо в одном из маленьких окошек заднего фасада магазина, за которым, должно быть, располагалась подсобка. Лицо исчезло, прежде чем она успела определить, жена ли это мистер Пателе или одна из двух его дочерей-подростков. Но выражение лица уловило любопытство и озабоченность. В любом случае ей следовало уезжать. Лизи включила заднюю передачу, развернулась, радуясь тому, что тушила окурки в пепельнице, а не бросала в окно на чистый асфальт, и вновь поехала к дому. Воспоминания того дня в больнице, изказанную медсестрой, еще одна станция була. Да, да. Что-то лежало с ней в кровати этим утром, и теперь она готова поверить, что это был Скотт. По какой-то причине он послал ее на охоту за Булом, точно так же, как его большой брат Пол посылал на такие же охоты самого Скотта, когда они были несчастными мальчишками, растущими в сельской части Пенсильвании. Только вместо маленьких загадок, которые вели от одной станции к другой, «Ее вели». «Ты ведешь меня в прошлое?» — тихим голосом сказала она. «Но почему ты это делаешь? Почему? И где находится это гиблое место?» «Тот, за которым ты охотишься. Хороший бул. Он ведет тебя за пурпур». Скот, я не хочу заходить за Пурпур. Лизи уже подъезжала к дому. Будь я проклята, если я хочу заходить за пурпур. Но не думаю, что у меня есть выбор. И если все так, как она думала, и следующей станции Була станут воспоминания об их уикенде в оленях рогах, предсвадебный медовый месяц. Тогда ей требовалась кедровая шкатулка доброго маменька. Это все, что осталось у нее в память о матери, потому что африканов? Афганов уже не было, и Лизи полагала, что для нее эта шкатулка являлась своеобразной архивной комнатой, как та, что в рабочих апартаментах Скотта. Афган. Вязанное шерстяное одеяло, плед. Именно туда она складывала всякие памятные вещички. «Скотт и Лизи ранние годы!» В первые десять лет их семейной жизни. Фотографии, открытки, салфетки, книжицы спичек, меню, подставки для стаканов, всякую прочую ерунду. Как долго она собирала эту коллекцию? Десять лет? Нет, меньше. Максимум шесть а может, еще меньше. После голодных дьяволов их жизнь стремительно менялась. Речь не только о поездке в Германию, но обо всем. И очень скоро стала напоминать безумную карусель в конце фильма Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде». Она перестала собирать салфетки и книжецы спичек, потому что они бывали в слишком многих коктейль-холлах и ресторанах слишком многих отелей. Очень скоро она вообще перестала что-либо сохранять. И кедровая шкатулка доброго мамика, которая пахла так сладко, когда ее открывали. Где она теперь? Где-то в доме. Это точно. И Лизи собиралась ее найти. Может она и окажется в следующей станции Була, подумала Лизи, а потом увидела впереди свой почтовый ящик крышку откинули, внутри лежала пачка писем, схваченная резинкой. Из любопытства Лизи остановилась рядом со столбом, на котором крепился почтовый ящик. Когда Скотт был жив, она часто приезжала домой и обнаруживала, что ящик забит до отказа. Но теперь писем стало заметно меньше, и обычно они адресовались проживающему или мистеру и миссис владельцам дома. По правде говоря, Пачка была тоненькая, четыре конверта и одна почтовая открытка. Мистер Симмонс, почтальон, должно быть, положил письма в ящик, хотя обычно он использовал резинку или две для того, чтобы закрепить их на металлической крышке. Лиззи просмотрела конверты, счета, реклама, открытка от Канти, а потом сунула руку в ящик, нащупала что-то мягкое, пушистое, влажное. От удивления вскрикнула, отдернула руку и увидела на пальцах кровь. Снова вскрикнула, на этот раз от ужаса. В первый момент не сомневалась, что ее укусили. Какая-то зверюга подобралась к ящику по деревянному столбу и устроилась внутри. Может крыса, а может кто-то и похуже, скажем бешеный сурок или детеныш скунса. Она вытерла руку о блузу, учащенно дыша, но не стонала. Потом с неохотой подняла ладонь к глазам, чтобы сосчитать количество ранок и посмотреть, насколько они глубокие. В этот момент она настолько убедила себя в том, что ее укусили, что буквально увидела, отметины от зубов. Потом моргнула, и реальность вытеснила фантазии. Пятна крови на коже остались, но ни царапин, ни укусов, ни каких-то иных повреждений не было. Что-то в ее почтовом ящике лежало, Какой-то ужасный пушистый сюрприз, но он свое уже откусал. Лиза открыла бардачок, из него вывалилась нераспечатная пачка сигарет. Она порылась в глубине и нашла маленький фонарик, который переложила туда из бардачка своего прежнего автомобиля Лексуса. Она ездила на нем 4 года. Отличный был автомобиль этот Лексус. А поменяла она его лишь потому, что он ассоциировался со Скотом, который называл его Секси Лексус Лизи. Удивительно, сколь многое может причинять боль, когда умирает кто-то из твоих близких. Но это разговор о принцессе и долбанной горошине. Теперь ей оставалось только надеяться, что батарейки фонарика разрядились не полностью. Не разрядились. Луч был ярким и устойчивым. Лизи нагнулась к почтовому ящику, глубоко вдохнула, направила в него луч фонаря. Смутно почувствовала, что губы ее сжались до боли. Поначалу разглядела только темный силуэт и зеленый отблеск стенки. Влага блестела на ржавом дне металлического почтового ящика. Лизи решила, что это кровь, в которой она вымазала пальцы. Она переместилась чуть левее, боком прижалась к водительской дверце, сунула фонарик еще глубже. У темного силуэта отрос смех, появились уши и нос, который, возможно, был розовым при дневном свете. Глаза затуманила смерть, но их форма однозначно подсказала, что в ее почтовом ящике лежала мертвая кошка. Лиззи начала смеяться. Смех этот, конечно, не мог сойти за нормальный, но и не был исключительно истеричным. Тут чувствовался настоящий юмор. Ей не требовался скот, чтобы сказать, что дохлая кошка в ее почтовом ящике — это чистое, чистое роковое влечение. Фильм-триллер 1987 -го года. режиссер Лайн выдвигался на премию «Оскар» в шести номинациях. Исполнивший главную роль Майкл Дуглас после этого фильма перешел в разряд суперзвезд. Речь шла не о шведском фильме с субтитрами, поэтому роковое влечение она смотрела дважды. А самым забавным был тот факт, что кошки у Лизи не было. Досмеявшись, она закурила салем лайт и свернула на подъездную дорожку.